Паша-колесник скучал по Людвике неимоверно. Когда она уехала, ему показалось, что мир стал черно-белым и даже серым. Вокруг него ходили, нет, не ходили, а скучно перемещались серые люди, нерадостно смотрели им вслед серые улицы, и даже листья на деревьях и вода в речке приняли землисто-серый оттенок. На каникулах, Перед выездом в конце лета на полевые сборы они с братом жили опять дома, а не в училище. Родители уехали на море, в город Ильичевск. И в доме было тоже серо и пустынно. Паша скучал, часами валялся в постели, никуда не ходил. Пока адрес ее ленинградский не получил, чуть не умер от тревоги. Где она, что с ней? Потом открытки писал чуть не каждый день. А почтовый ящик стал для него чем-то вроде самого близкого, но коварного друга, который обещает, обещает что-то важное, но когда до дела доходит, ничего не выполняет. Самым главным событием дня стали походы на почту, марки и конверты купить. А когда увидел в книжном карты городов СССР, он тут же купил карту Ленинграда и пришпилил ее над своей кроватью канцелярскими кнопками, взамен карты мира, что висела там с его школьных лет. Повернувшись к карте, он долго смотрел на извилистые ручейки каналов, тянущихся к Неве, и неровные квадратики площадей, водил пальцем по черточкам проспектов и скобочкам мостов, а главное искал набережную лейтенанта Шмидта, биржевую площадь, улицу Адаевского и остаумова Улицы Васильевского острова, где она должна была ходить каждое утро и каждый вечер на работу, на курсы и в магазин за продуктами, садиться на трамвай или метро и делать еще что-то целыми днями напролет, пока он грустно лежал на своей кровати в Песчанске и умирал от тоски по ней. «Брат всячески пытался его отвлечь. Пошли на озеро поплаваем. В ответ отрицательно мучал Паша. «Футбол тогда!» Погода хорошая сегодня. Но Паша только еще больше натягивал на себя одеяло. «Идем позавтракаем хотя бы. Мать полный холодильник специально для нас оставила». «Нет, не хочу». Тут же следовал ответ. «И так почти каждый день». В общем, ничего не получалось. Только хуже выходило. Тогда Саша попробовал пойти на таран. «Что ж ты так в нее втрескался, как семиклассник?» В сердцах выпалил он. Ну, что ты в ней нашел? Зануда, задавака. Да и самое главное, ни рожа, ни фигуры. Посмотреть не на что. От горшка два вершка. Тоже мне императорша Людовика. И он скривил гадкую рожу. Но это был уже перебор. В тот же момент Паша развернулся, встал с кровати, и его увесистый кулак опустился аккурат Саше меж глаз. И этот аргумент заставил того замолчать. «Что ты вообще в этом понимаешь?» — взвыл Паша, но приостановил повторное движение кулака в ту же цель, увидев, как красное пятно на Сашиной физиономии начало на глазах багроветь и превращаться в четко прослеживаемую и хорошо оформленную припухлость. Саша закрыл шишку ладонью и на всякий случай отодвинулся подальше от брата. Хотя ему было очень больно и очень обидно, Нанести ответный удар он не посмел, только злобно спросил. «Не понимаю, это в чем?» «В чем, в чем? Что ты пристал ко мне, как банный лист?» — раздраженно, но уже помягче сказал Паша. Потом отвернулся от Саши, уставился на карту и буркнул себе под нос. «Сам не знаю». А потом добавил упавшим голосом. «Люблю я ее, вот в чем». Всю душу она мне выпотрошила отъездом этим. Как руки правой лишился. Он сел на кровати, стал разглаживать и без того ровную карту. Сплю и вижу ее, как дверь открывает, как в комнату заходит и на постель ко мне садится. И тихо так говорит, вставай, солдат, зарядку проспишь. И смеется, а потом добавляет, пойдем на Куликовскую в тир, постреляем. И так весело становится мне. Так хорошо, что хочется и правда в тир пойти пострелять. И я просыпаюсь, а это сон. Нет ее здесь. Приснилось только. Понимаешь? Повернулся Паша к брату. Но его уже рядом не было. Вышел из комнаты. Не захотел слушать Пашины откровение Саша и сам скучал по Людвике. Вернее, по той беззаботной паре, когда они втроем играли в футбол. Стреляли в стареньком тире на Куликовской и плавали в городском бассейне на перегонки. И видеть, как Паша страдает и лишает Сашу самого себя, то есть брата Паши, каким он его знал, веселого, жизнерадостного, спокойного, было просто невыносимо. Но после кулачного боя с расспросами на эту тему больше к нему не приставал. Хоть бы приехала на пару дней, дренная девчонка или хотя бы писала ему чаще, — подумал Саша, рассматривая в ванной позорную шишку меж глаз. Но Людвига про Пашу даже если и не забыла, то писать не писала, или очень редко, как бы несправедливо это ни не выглядело. Сначала она тоже чуть потасковала о нем, особенно когда ее в академию не приняли. Но потом, устроившись с бытом, и регулярно получая от отца внушительные переводы, позволявшие ей чем угодно заниматься и куда угодно ходить, она увлеклась новым городом. Его день ото дня меняющийся, неприступной, но быстро затягивающей в свой гипнотический образ красотой, а вскоре новыми людьми. Из этих новых людей, конечно, первое место занимал врач скорой помощи Глеб Березин. Он ей понравился. И как медик, строгий, деловитый, никогда не сомневающийся в своих решениях, или, по крайней мере, так это выглядело, что он не сомневается, чтобы не сеять ненужную панику, и как просто человек, опытный, тактичный, разговорчивый и, казалось, никогда не теряющий бодрости духа и хорошего настроения, он удивительно заполнял долгий до бесконечности рабочий день Людвики шутками и интересными рассказами. И когда ее смена приходилась на его дежурство, день этот становился короче как-то насыщеннее. Доставив нового, больного или ожидая вызова, Березен часто и курил возле открытого окна в фае приемного покоя, и она видела через большие прозрачные двери ворота, отделяющие зону ее санитарного поста от файе, его сухощавую фигуру выглядевшую плотнее благодаря чуть большему по размеру белому халату. И отчего-то это напоминало о другом фойе Мариинского театра. Нет, не потому, что между этими двумя местами было хоть малейшее сходство, так как его не было, а потому что приходило на ум воспоминание о театральном буфете и о том, как она бежала с березинским бутербродом в руках в полной темноте стараясь не опоздать на второй акт Ромео и Джульетты, спектакля, столкнувшего их в самый первый раз таким комическим образом. После того, как врач Березин узнал, что у Людвики весьма необычное имя, он звал ее только Людвикой, а не иначе, и не старался переименовать ее Вику или Люду, как делали другие. Правда, произносил он ее имя все равно немного по-своему, с ударением на втором слоге, Но ее почему-то это не раздражало. Более того, он тут же спросил, какое у нее отчество, и, узнав, что она Витоль ольдовна поднял брови, поправил очки, как будто хотел получше рассмотреть, у кого это там такое диковиное имя отчество, и с некоторыми паузами произнес, как будто размышляя вслух: Скажите, пожалуйста, каким занятным персоналом пополняется наша больница? Прямо диву даешься. Получается, что наш город любит притягивать к себе. «Редкое и неординарное молодое поколение», — поправил снова очки и посмотрел прямо в Людвикины распахнутые глаза озерца уже с каким-то новым любопытством. Она залилась румянцем, надвинула белую косынку на пепельно-русую челку и схватила сразу два бикса с инструментами, чтобы положить их в стерилизатор на дезинфекцию. «Слава богу, про фамилию не спросил», — подумала Людвика а то непременно прочитал бы лекцию про какого-нибудь Штейнгауза, что жил в Ленинграде давным-давно при царе Горохе, когда он еще был Петербургом, или какую-нибудь художницу или балерину Кисловскую вспомнил. С тех пор врач Березин стал часто называть ее по имени-отчеству Людвика Витольдовна, и это почему-то в его устах звучало очень-очень красиво. Кроме Глеба Березина которого Людвика тоже звала по имени-отчеству, Глеб Аркадьевич, на нее оказали влияние еще несколько человек. Медсестра Геля, дававшая по своей должности молоденькой санитарке инструктаж по всему, что было связано с ее работой, и Лера Перохина, с которой она училась на вечерних курсах по подготовке в ВУЗ. Лера сама была местная, но тоже, как и Людвика, мечтала о военно-медицинской академии, куда ее не взяли. Тоже химию велели подучить. Это они, видать, всем так говорили. Чтоб от абитуриентов побыстрее отвязаться. Геля была намного старше Людвики, но сказать точно, сколько ей лет, никто не мог. Вечно в плохом настроении, ворчливая, но при этом довольно добрая и сентиментальная. Она была очень одинокой, хотя жила не одна, с больной матерью. И решила пойти в скорую, чтобы легче было обеспечить матери своевременный врачебный уход. Как выяснилось, замужем она никогда не была, но к ней уже много лет сватался пожилой человек с достатком, то ли профессор на пенсии, то ли военный в отставке. Этого Людвига так и не поняла. А Геля все морочила голову ему и себе, а отказывать не отказывала, но и замуж не шла. По праздникам ездила к нему в гости в гигантскую, восстановленную из бывших многих коммуналок, полупустую квартиру на Литейном, которую после революции на эти же коммуналки раздробили прибиралась там кипами выбрасывая старые газеты и смахивая с книжных полок пыль столетней давности и готовила еду по своему по деревенски пельмени винегрет блины на опаре так как сама была из области а не из ленинграда жаловалась что он не очень ценил ее блюдо тащила тужинать в ресторан куда она принципиально не шла потому что не могла понять «Как можно выкинуть целых десять рублей на пару котлет и салат с курицей?» «Его есть ты не захочешь. В глотке застрянет салат этот», — сокрушалась Геля, подцепляя корнцангом горячие инструменты после стерилизации и раскладывая их на марле врачебного столика в кабинете первичного осмотра. «Я об вам на эти десять рублей обедов на неделю приготовила, говорю». А он мне заблеял, мол, нет, Геленька, вы не правы. Человек не должен лишать себя радости общественного питания. Какое же это питание? Баловство одно. Я через полчаса буду снова голодная, а деньги не вернешь. После этих поездок, между жесткими инструкциями и едкими замечаниями на каждом шагу, по воздуху швабры ты не води, плотно к полу прижимай, да вот так, и тряпку-тряпку-то выжимай. «Не развози слякоть-то, вон какое море налила, приедут с вызова с носилками, поскользнутся все нахрен!» Она продолжала вслух размышлять по поводу замужества. «Так я ему и говорю, лет-то вам сколько, а вы все трепыхаетесь, смотреть тошно, жениться да жениться, вот ведь заладили!» «Ведь и так ясно, зачем я вам нужна, чтобы уколы через каждые полчаса делать, вот вы и жениться!» «А он на меня смотрит!» Хитренько моргает. Ну и это, мол, Геленька не помешает, особенно при определенных, так сказать, обстоятельствах супружеской жизни, хе-хе. А я ему каких таких обстоятельствах? А он мне как каких, Геленька? Я же еще мужчина хоть куда, хе-хе. Ты не смотри, что седой весь. И обниматься полез. А я ему, так я и смотрю, что вы плесенью-то поросли, а все туда же. Ну, как тебе это нравится? Ему семьдесят 78 почти, а он об обстоятельствах себе мечтает. Восклицала обиженная геля и резко захлопывала дверцу стерилизатора. Нет, ну ты представляешь себе. Людвига совсем ничего себе не представляла. Просто слушать эти рассказы было забавно, несмотря на то, что про супружеские обстоятельства гели и ее великовозрастного жениха думать было дико. Но все-таки геля... Многому ее научила, как стерилизовать инструмент, как проводить санобработку помещения и самих больных, как разбираться в очевидных симптомах самых распространенных болезней и как не бояться крови, не быть брезгливой и не прослыть, не дай бог, белоручкой. «А ты как думала, без крови медицины нет?» — бурчала Геля, когда Людвике пришлось подтирать лужи быстро густеющей крови После больного с бытовой травмой не на носилках привезли, а двое прохожих с улицы втащили. Из окна второго этажа соседнего здания выпал в нетрезвом состоянии и напоролся на железные штыри и ограды под домом. Правое бедро полностью распорол, но жив остался. Людвига стало было бодро убирать лужи на полу, но в голове у нее вдруг помутилось, на лбу выступил пот. Она побледнела, как полотно, и стала медленно оседать на гелю. Хорошо-то рядом стояла, как почувствовала, что придется помогать не только больному, а и новенькой санитарке. «Вы вот все в медицину претесь, все, кому не лень, экзамены сдаете, о белых халатах мечтаете», — ворчала Геля, суя Людвике под нос на шатырь и довольно хлестко пошлепывая ее по щекам. «А про самое главное не думайте, что работа не чистенькая, а самое что ни на есть грязная». Я бы даже сказала, зловонная работа. Да-да, не кривись. Хочешь врачом быть — терпи. Боль, грязь, кровь, выделения там всякие. Ведь человек не из фарфора или стекла сделан, а из самого настоящего мяса, костей, жилы, крови. Вот курицу разделывать научилась на суп. Точно так же должна научиться и человека на кусочки разобрать, а потом заново собрать и зашить, где чего нужно. Вот об этом надо думать. А они — белые халаты, химия с физикой, цирк. Людвике и так было тошно и стыдно, что в обморок упала. А Геля все не унималась, с графическими поучениями, но прибраться, конечно, помогла. А потом Людвика догадалась. Так это ж Геля злится на тех, кто в мед поступает, потому что сама не прошла. И спросила ее об этом напрямик. В точку попала. Геля тряпки выжила, перчатки резиновые с рук сняла, на тумбочку в коптерке с инвентарем положила, вернулась к Людвике, очки на носу поправила, совсем как Глеб Березин, и, наконец, сказала. «Чтобы врачом в нашем городе стать, надо академию заканчивать и знакомым профессором обзавестись, чтобы на экзаменах не завалили. А я деревня, куда мне? Фельдшерские курсы? И то не до конца прошла». Еле бумагу выправила. Но поставь меня прямо сейчас. Глеб Аркадьевич в операционной травмпункты ему ассистировать. Быстрее меня ему никто скальпель и кетгут не подаст, И тампон стерильный, чтоб рану сушить. И те, что по химии с физикой пятерки в институте получили, у меня еще поучиться должны. Сверкнула гордо очками и пошла отвечать на телефонный звонок. Вот такая была она, Геля. Гордая и в обиду себя не давала.